Глава десятая. Кирилл. Оружейный новатор и не только. Через неделю началась плотная работа над новым видом вооружения. Дрианда при интенсивной подпитке с моей стороны энергией Да нет, просто передавал ману через руки. Ну, разве что пару раз было. Ускоренным темпом вырастила мне дюжину ракет из железного дерева, а также две трубы, направляющих из обычной древесины. А уж как удобрять почву пришлось, чтобы ростки заготовки не зачахли, весь навоз в округе выгребли. Я все же невольно представил, как мне придется расстараться, чтобы вырастить несколько сот ракет. И, ну что ж, ради дела придется постараться. Да и грех жаловаться на такой труд. Сейчас как раз шла посадка соответствующим образом закодированных дриадой ростков. И правда целое ракетное поле получится. Выращенные же ракеты избавили от лишних веточек и коры. Теперь осталось оснастить их топливом и тем, чем будет поражаться противник Не в том смысле, что удивляться, а в смысле убиваться. Хотя те, кто останется жив, наверняка изумятся преизрядно. Для обсуждения начинки для ракет собрались все мои гражданские жены. Ну и Архир торнагар присоединился. «Итак, у кого какие мнения по поводу топлива для ракет?» – спросил я. «По мне есть два варианта – вода и болотный газ» но у обоих видов топлива есть и свои недостатки. «Какие?» — спросила Сэшелесса. «Болотный газ опасен сам по себе, а стоит провести кому-то диверсию, так жахнет, что даже представлять страшно». «А у воды?» «А с водой та беда, что элементали огня на конечном этапе полета могут прогнать, и тогда наши ракеты будут просто бревна с водой». В то время как ракеты с топливом из болотного газа можно в теории запустить самостоятельно. Нужно только немного поработать с движком. «Тут и думать нечего. Закачаем болотный газ», — сказала Алгранна. «Больше предложений нет?» — осмотрел я подруг и взглянул на Архимага. Но никто ничего не сказал. «Что ж, переходим к боевой части. Тут тоже, как вариант, рассматривается болотный газ. Вода уже не котируется». «Как я понял, элементаль огня не может испарить всю воду сразу, а мне нужен взрыв и мощный взрыв». «Алхимический порошок?» — предложил Архимаг. «Его ведь могут подорвать и другие маги?» «Как и болотный газ». «Тоже верно», — согласился я. «И потом, ты не собираешься эти свои ракеты совсем без защиты оставлять?» «Естественно». «Ну так чего, собственно?» «Да уж, действительно». «Больше предложений нет?» «А, обязательно нужны взрывы», — спросил Адриада. «Хм, а что ты хочешь предложить?» «Можно начинить голову семенами ядовитого плеща». «И?» «И стоит семенам упасть на землю, как они в считанные мгновения превратятся во взрослые растения, а путают всех, до кого смогут дотянуться из ядовитыми шипами». «Хм, а это неплохая мысль». Согласно, покачал я головой, вспоминая, как Дрианда атаковала нас лианами, а потом также держала железных големов. «Принимается». «Можно было бы еще земляное масло использовать», — Не смело предложила Тамгария. напал И это принимается. Еще у кого какие варианты есть?» Ответом послужило молчание. «Что ж, призываю всех подумать на эту тему. Может, еще что надумается». Потом проведём сравнительные испытания мощности взрывов болотного газа и алхимического порошка. И всего того, что ещё придёт в голову. А пока давайте сделаем то, ради чего мы собственно здесь собрались. Постреляем. То есть проведём полётные испытания. Алгранна, заряди обе ракеты. Шаман как кивнула и забила в бубен, призывая элементарий воздуха, коим предстояло немного поработать насосами и закачать в ракеты болотный газ из ближайшего болота. Для них расстояние всё равно особой роли не играет. Ну и, естественно, надо призвать элементали огня, что сработает как инициатор зажигания на пуске и как детонатор на подрыве в момент удара боевой части о землю или на заданной высоте. Боевые части ракета снастили шлемами, то есть ячеистыми конусами из чугуна. Понятно, что это поражающие элементы. Готово. Первое. Пли. Правда, немедленного старта не получилось. Алгранна вновь ударила в бубен, из сопла заструился дымок. Это элементаль огня прожигал деревянную пробку. Но вот ему это удалось, и из сопла вырвался пакел огня. А в следующую секунду ракета, вырвавшись из направляющей трубы, стремительно взмыла в небо и унеслась вперед. Честно сказать, я боялся, что она рванет прямо на старте. Для чего все по моему настоянию отошли подальше. Да и Архимаг прикрыл нас всех магическим щитом. Но, к счастью, всё прошло как надо. Все, кроме сдержанного мага, радостно загомонили. Но всё же без косяков не обошлось. На последнем этапе полёта ракета зарыскала из стороны в сторону и в конечном итоге сильно отклонилась от заданного курса. Тем не менее, когда она врезалась в землю, грохнул не слабый взрыв. Дальность полёта составила примерно полтора километра. Весьма и весьма неплохо, на мой взгляд, для такого творения. Что касается рыскания то я особо не расстраивался. Чего-то такого ожидал. В конце концов, это первые образцы, да и технология производства та ещё. Хоть Дриада и запрограммировала растение на развитие определённой формы, природа всё же берёт своё. А у неё прямые линии не в чести. Вот и перекосило где-то стабилизатор, так что на глаз и не разглядеть сразу. Но это всё решаемые вопросы. Каждую ракету будут доводить до ума. Это я с первыми образцами поторопился. Торопыга я. «Алгранна, запускай вторую. Только на этот раз с системой наведения». Шаманка кивнула, и из сопла второй ракеты также заструился дымок. Опять факел огня и стремительный полет. Только на этот раз полет корректировал элементаль воздуха. И стоило только ракете вновь начать своевольничать, как управляющий элементаль быстро выправил курс, и ракета продолжила лететь точно по заданному маршруту. Падение и взрыв. Вот это Другое дело. «Да, это действительно впечатляет», — согласился архимак «Особенно, если представить, что стрельба будет вестись сразу десятками ракет. Даже странно, что раньше никто не придумал ничего подобного. Ведь это же так просто, так очевидно». «Вы еще много чего столь же простого и очевидного не сделали», — подумал я. «Хм, «Теперь нам никакие враги не страшны», — засмеялась Зеленоглазка. «Не то чтобы не страшны, но им придется хорошо постараться, чтобы нас одолеть», — кивнул я. «Я прекрасно понимал, что несмотря на то, что в будущем ракеты снастят магической защитой, а также бронебойными плетениями, далеко не все посланцы будут достигать цели. А уж если уничтожат пусковые остановки, то вообще...» Но, как обычно водятся, одна идея цепляет другую. Так случилось и на этот раз. «А если очень постараться...» «То как далеко вы сможете забросить объект, скажем, размером и массой с... Эм, человека?» «Размер и массу я на всякий случай взял с небольшим запасом». Архимаг с подозрением посмотрел на меня. «Что ты задумал?» «Сначала ответьте на вопрос, Архир». «Не знаю». «Ну вот ваш ученик, что обитал в замке, мог переместиться километров на 20 аж с полусотней своих зомби. А вы...» «Я могу и дальше, и взять при этом больше раза в три. Но это если перемещаюсь сам, а ты хочешь, чтобы я перебросил некий объект, при этом сам оставаясь на месте. А что, есть разница?» «Конечно». «И в какую сторону? Это сложнее или наоборот проще, и можно закинуть дальше?» «Сложнее, ведь маг сам инициатор перемещения, он центральная точка в энергетической структуре». Впрочем, я не хочу объяснять прописных истин. Просто примите на веру. Хорошо, разочарованно вздохнул я, увидев в его клити подтверждающие слова архимага. Так каков ответ на вопрос? Километров на 10. Это если по-простому, да? Да. А если с помощью этих ваших кругов? Они ведь вроде как значительно облегчают процесс телепортации. «Ну, раз в десять». «Ммм, сто километров. Маловато будет. Но, в принципе, можно попробовать. Особенно, если организовать эстафету. А орбиту поднять за счет движков до 200 километров». «Зачем тебе это, Кэрол? а чем ты вообще сейчас бормочешь?» — спросила недовольным тоном ничего не понявшая Арчанка. «Подожди, Алгранна, я все объясню чуть позже. А вот еще такой вопрос, Архир». «А как далеко можно растянуть связь между глазом и экраном, что стоял у моего тирана?» «Хм, я так понимаю, что тебе нужно не меньше двухсот километров», — усмехнулся Архир Тарнагар. «Угу», — кивнул я. «А лучше больше?» «В принципе, возможно». «Замечательно». Я даже хлопнул в ладоши. Хлопок получился неожиданно громким, как выстрел из пистолета, заставив всех вздрогнуть от неожиданности. «А теперь объясни, чему ты так рад?» — настаивала шаманка. «Помните, я вам рассказывал о доме в пустоте, что построили в моем мире над планетой?» «Конечно», — кивнула вампиресса. «Так ты хочешь построить дом там, в космосе?» «Хм», — невольно задумался я. «А что, почему бы и нет? Как ни странно, осуществить свою детскую мечту и полетать в космосе можно как раз в магическом мире». Скажем, Дрианда вырастет мне корабль. Или из алюминия можно склепать, заодно хорошо его зачаровав, создадим телепортационную площадку, что закинет его на орбиту, а там уж движки врубаешь и летаешь. Супер. Обязательно этим займусь, как только разберусь со всеми делами, и наконец наступит мир и процветание на этой земле, что волею случая досталось мне. Эк, меня торкнуло. Аж высоким стилем понесло. Можно, конечно, попробовать, но не сейчас. «А что сейчас?» — спросила Зеленоглазка. «Спутник. Маленький спутник-шпион. Я вообще-то надеялся на гораздо большую дальность заброса». «Какую?» — поинтересовался архимак «Примерно сорок тысяч километров». С невинным видом ответил я. Архимаг раскатисто расхохотался. «Да уж, молодой человек, умеете вы удивлять». 40 тысяч километров. Даже на 10 тысяч километров придется собирать круг из десятка сильнейших архимагов, плюс сотни магов послабее. А уж сколько маны истратить, даже представить страшно. И зачем такая большая дальность заброса? На таком расстоянии находится так называемая геостационарная орбита. И если поместить на нее объект и придать ему соответствующую скорость, то он будет словно висеть на одном месте над планетой. «Хм, очень интересно. Но даже если бы мы смогли закинуть на эту орбиту этот спутник, то вот магическую связь с ним обеспечить уже точно невозможно». «Да, жаль. Потому придется делать эстафету, запускать несколько спутников, что будут крутиться на низкой орбите, желательно все же несколько повыше, чем 100 километров, и приглядывать за интересующим нас участком». «Архимак Тарнагар!» «Удивительно, как много знает этот рассар. А чего только стоит идея организовать слежку за проклятыми землями через спутник-шпион? И почему только раньше никто не додумался до этого? А этот спутник не упадет?» — поинтересовался я. «Упадет, конечно, если мы не придадим ему необходимой скорости». «И какую скорость?» «А вот этого я не знаю», — вздохнул Рассар. «Больше десяти километров в секунду точно. Так быстро? Боюсь, что даже еще быстрее. Так что спутник придется оснастить ракетным движком. Точнее, это будет по сути своей одна ракета с глазом. Плюс блок корректирующих движков. Но с этим проблем нет. Главное, как его запустить и вовремя заглушить». Алгранна говорит, что на элементалии можно не рассчитывать, ни их среда обитания. Придется делать настоящую систему управления из амулетов. Но в том, что все получится, этот Кирилл, похоже, был полностью уверен. Так как уже дал распоряжение изготовить ему глаз и большой экран, на что ушла куча мифрила. И откуда он его только берет, да еще в таких количествах. У него там что, вся сокровищница этими мифриловыми слитками забита? Но задача, надо признать, интересная, хотя не так уж и сложна. Всего-то и надо установить зависимость от скорости, от высоты и направления, и как только высота начнет падать, тут же включить тот или иной корректирующий двигатель. Если бы шаман шаманка еще не громыхала на соседней горе битый час, сбивая с мысли, что она там делает? Давно бы посмотрел, но мне прямо запретили это делать. Через неделю нам общими усилиями наконец удалось создать мефриловый спутник в виде орла. Кузнец постарался. Форма в принципе не имела значения, тем более, что крылья там вообще не нужны. Но они использовались как аккумуляторы. Я лишь связал магии глаз и экран диаметром в два метра, что повесили на стену, и можно запускать. Запуск решили проводить ночью. «А почему именно ночью?» — поинтересовалась Гоблинка. «Чтобы сразу увидеть, получилось или нет. Думаешь, можно увидеть такую штуку с расстояния 100 километров? Да ее же уже на удалении в километр из виду потеряешь. на Зеленоглазка, увидим. Разве что пип-пип не услышим. Поехали, Архир». «Поехали, так поехали. Благо сил полно» плюс в моем распоряжении мифриловые накопители, так что проблем с забросом спутника на орбиту нет. Минута подготовки, активация заклинания с напиткой силы, и на крыше замка полыхнула яркая вспышка сработавшего телепорта. Рассар тут же посмотрел на небо. Благо шаманка постаралась и разогнала тучи. Я тоже закинул голову кверху, хоть из-за этого чуть не упал все же сил пришлось потратить изрядно. Остальные повторили наш жест. В небе сверкнула вспышка, словно родилась новая звезда, и она начала движение. «Получилось!» — засмеялась Гоблинка. «Правда ведь, Кирилл?» «Похоже на то. И вот интересно, что подумают ваши астрономы, углядев такое?» Я только усмехнулся. «Что подумают эти чудики, даже представить невозможно!» «Наверняка всякие ужасы напророчат. Дескать, знамение, звезда начала кружить вокруг Даронара». «Ладно, идемте вниз, посмотрим на результат». Мы всей толпой поспешили в зал, где повесили большой круглый экран. Рассар подошел к нему, постоял с минутку со сведенным от напряжения лицом и включил. Экран вспыхнул, показав темную муть. По залу прокатился разочарованный вздох». «Облака!» Человек тем временем стал двигать руками в стороны от центра, с усмешкой сказав «Планшетник, блин!» Я же немало удивился, ведь ничего такого я не зачаровывал функцию экрана. Значит, это все сделал Рассар. И вскоре в центре появилось черное пятнышко, что с каждым новым движением рук Рассара становилось все больше. «Так, режим ночного видения». Черный фон превратился в серый с контрастными черными линиями. А вот и мы. Рассар еще несколько раз развел руками в стороны по экрану, и действительно появилось легко узнаваемое изображение замка и маленьких точек, то есть нас на крыше. Точки превратились в столь же легко узнаваемые фигурки с задранными кверху лицами. Он попытался еще больше увеличить изображение, но оно вдруг стало размываться. «Все-таки получилось. С разрешающей способностью, правда, можно еще поработать, но и этого на первый раз достаточно». «А ты разве сомневался?» Удивилась Гоблинка. «Немного. Не зря же говорят, что первый блин выходит комом. Что ж, Архир Тарнагар, все получилось как нельзя лучше, тем более для первого раза. Осталось сделать еще штук 5-6 спутников, и, думаю, на этом можно остановиться. Как только облачность уйдет, мы займемся самым плотным исследованием проклятых земель. Они слишком велики, чтобы логово неназываемого можно было найти с помощью этих спутников. А кто сказал, что я буду искать непосредственно логово? Он наверняка хорошо схоронился, и уж, конечно, не заботился надписью «Добро пожаловать». Но есть ведь и косвенные признаки, которые невозможно скрыть. Это какие? Караваны с жертвами. Вот их и будем искать, а они приведут нас к цели. И правда. Неназываемый, переживший очередное поражение от Рассара. «Проклятие, еще немного, и мне придется впасть в печку, как какому-то медведю». Только медведи спят лишь зиму, пока не сходит снег, а я вырублюсь на тысячу лет. И при этом не факт, что мне удастся проснуться. Не только из-за недостатка сил, но просто потому, что я сильно засветился, и этот Рассар попытается найти меня. Не найдет он, найдут другие, кому он обо мне расскажет. Тот же Архимаг. И гномы не справились. Уж против них-то у Рассара не было ни единого шанса, но ведь вывернулся как-то. А значит, эта армия, что собирается сейчас, причем уже без моего вмешательства, его скорее всего не прошибет. Против рассера нужен какой-то другой вариант, гораздо более сильный и могущественный. Больше полумерами я обходиться не могу. Лишь в этом случае Россер станет трофеем этого новоявленного противника, если, конечно, одержит над ним победу, а не моим, и я с него в любом случае ничего не получу. Да и противника ему надо подобрать такого, чтобы при этом самому в переплёт не попасть. Но это не проблема. Есть у меня на примете парочка. Однако всё же жаль, что Рассар выступит в качестве платы добычи. Его придётся уступить. Проклятие. Я становлюсь каким-то жалким падальщиком. Но, похоже, у меня просто нет выбора. Демоны с этим Рассаром. Мне бы обычную жертвенную манну, как раньше, получать. «Да, вот ведь какое гадство. Чтобы призвать достойного противника Рассару, нужно еще туже затянуть пояс, потому как в этом случае без обильного жертвоприношения не обойтись. Но ничего. Как только с Рассаром будет покончено, я быстро возьму свое. Благо все полукровки так компактно расположились. Я устрою настоящее пиршество. Что ж, решение принято, нужно начинать подготовку». До конца сезона дождей должен управиться.